Арбитр. Танкуил присел под размашистым ударом и бросился влево как раз вовремя, чтобы уклониться от выпада сзади. По правде говоря, не бормочи он без остановки благословения стремительности, делавшей его реакцию и движение намного быстрее, был бы уже десять раз мертв. Клинки снова устремились к нему. Первый он блокировал своим мечом, чтобы потом с возросшей силой оттолкнуть оружие обратно. Благословение стремительности и силой было легко сочетать, но использование их одновременно быстро выматывало. Противник сместился в сторону, и Танкуил ощутил укол боли в правой руке. Отпрянув на несколько шагов, он бросил мимолетный взгляд на источник боли. На его плаще возник новый порез, под которым открылась неглубокая рана. Между прочим, уже третья, и все они болели просто адски. Соперник, похоже, решил поиграть с ним. А правда крылась в том, что и без того невеликое мастерство Танквила в обращении с клинком за давностью лет совсем выдохлось. И если не считать небольшую стычку с черным шипом в чаде, то уже минул год с того момента, как Даркард последний раз всерьез размахивал мечом. И теперь это давало о себе знать. Один его противник отличался огромным ртом и каменным выражением лица, зато на физиономии второго играла жестокая ухмылка. Каменнолицый в развалку шагнул вперед, взмахнул мечом и сразу отступил. Финт. Улыбчивый возник справа от Даркарта и обрушил на него шквал ударов своим темно-серым длинным мечом. Танкуил парировал каждую атаку, но из-за этого потерял из виду лицо, который мог быть где угодно. Небольшой круглый щит улыбчивого рванулся вперед и ударил Танкуила в грудь, отправив его катиться кубарем по пыльной дороге. «Самое время для магии, Арбитр!» – крикнул босс. Даркард выкашлял пыль из легких и осмотрелся в поисках противников. Каменнолицые и улыбчивые держались вместе, следили за ним и выжидали. «Спасибо за совет, босс!» – крикнул в ответ Танквилл. Чернокожий южанин был занят своими проблемами. Здоровенный молодой парень с тяжелым посохом обитым железом не давал ему расслабиться. Мракоборцу оставалось только жалеть о том, что они послали Джезет предупредить черного шипа и шустрого. Он был уверен, что ее присутствие уравняло бы шансы, но одного охотника за головами не хватало, и босс решил не рисковать жизнью шипа. «Разве ты не можешь превратить их в лягушек или типа того?» Снова выкрикнул босс, уклоняясь от очередной атаки. У молодца с посохом было преимущество в дистанции нападения, а один его удар мог сломать кость словно сухую ветку. Босс же был вооружен коротким мечом и топором, но ему никак не удавалось подобраться к врагу ближе, чтобы пустить их в ход. «Конечно!» «Тогда действуй!» Танкуилл спустил стон и покачал головой. Он мог убежать. С благословением стремительности противники никогда бы его не догнали, если бы знал, где расположен тот бордель, куда отправилась Джеззет. Само собой, это означало бы бросить босса наедине с тремя разъяренными охотниками за головами. А арбитр был уверен, что только непреклонность южанина держала команду вместе. Кроме того, побег в сторону ближайшего публичного дома с призывами к Джезетте помощи вряд ли пристал бы настоящему мужчине, и почему-то Танквилл счел это убедительным аргументом. Каменолицей расплылся в улыбке от уха до того места, где должно было быть второе ухо. Его рот был настолько большим, что нос на его фоне казался удивительно крошечным. «Черный шип», Пробасил он громадной пастью. Большароты! Раздался рык из-за спины Танкувила, но он воспротивился желанию обернуться и посмотреть. Давненько не виделись, Черный Шип. Не так уж и давно, Большароты. Я все искал повод убить тебя. Большароты и его напарник, казалось, забыли о Танквиле, переключив внимание на Черного Шипа. Как и я, Большароты. Зато теперь, похоже, самое время отправить тебя в могилу. Шип, помоги арбитру! Ух. Босс получил мощный удар посохом по корпусу и зашатался, откашливаясь. Малец не дал ему времени на передышку, а наоборот, насел еще энергичнее. Танквилл услышал, как за его спиной черный шип сплюнул. «Не рассчитывай на это. Я скорее позволю Большоротому прикончить тебя». Повернув голову, Танквил бросил на наемника испепеляющий взгляд. Покрытый шрамами наемник остался невозмутимым. Держа руку на рукояти топора, он даже не пытался им воспользоваться. Как на злоджа Зет нигде не было видно. Даркхарт тяжело вздохнул. Большеротый рассмеялся. «Тебя мы тоже заберем, черный шип. Награда выставлена за каждого из вас». А! Выдал шип и, подойдя на пару шагов, встал рядом с Танкуилом. «Думаешь, это разумно? Три на три – слишком неопределенные шансы. Я вижу охотника на ведьм, можно не считать. Как ты вообще докатился до того, что икшаешься с одним из них?» Чёрный шип быстро глянул на арбитра, а затем вернулся взглядом к Большоротому. «Знаешь, не перестаю задавать себе тот же вопрос». «Я не вижу Джезет». Тихо, едва ли не шепотом произнёс Танквил. «Ага. Отправилась с Шустрым к Магистрату. Похоже, кому-то хорошенько заплатили, потому что стражи я не вижу. Где Маслак?» Босс послал его найти Генри. «Что с парнем, который был с тобой?» Зеленым. Мне почём знать. Я думал, он с тобой. В борделе его не было». «Большеротый?» У нас есть шанс от тебя откупиться. Конечно, если у тебя есть 5.000. Столько дают за вас арбитрам. Потянешь. Черный шип снова покосился на Танквила. Тот лишь усмехнулся в ответ. Полагаю, что отпустить нас в обмен на будущую услугу тоже не вариант. Большерот и расхохотался, а улыбчивый стал улыбаться еще шире. Солнце только-только показалось из-за крыш приземистых каменных домов. Танкуил слышал, как где-то справа дерется босс, но не решился посмотреть, зная, что его собственный бой может продолжиться в любую минуту. А всего-то хотелось нормально выспаться этой ночью. И ему это почти начало удаваться, когда босс ворвался в его комнату в таверне. Джазет выскочила из постели с мечом на прежде чем Танкуил сумел разлепить глаза. «Пора уходить, здесь охотники». Только и сказал южанин. Джазет чертыхнулась и стала искать свои сапоги, а Танкуил скатился с кровати и натянул плащ, не до конца понимая, что происходит. «Как ты вообще нашел нас, большеротой? Поинтересовался черный Шип. До Танкуила дошло, что он тянет время, оттягивает драку, чтобы дать возможность появиться другим его товарищам. «Шанс. Удача. Я только вернулся из Орлиного гнезда». И тут мой посредник сообщает, что за вас с охотником на ведьм назначена награда, а ты как раз в городе. Новости разлетаются быстро. Я надеялся хотя бы увидеть листовки о награде. Большеротый снова рассмеялся. Если так можно было назвать громкий, резкий и невыносимо противный звук, сродни тем, что издают брошенные в воду злобные коты. Листовки разносились птицами, шип. «Каждый охотник отсюда и до самых скалистых гор ищет вас. Повезло же мне, что именно я вас нашел. «Повезло», — прыснул черный шип. «Помнится, раньше ты работал с ребятами покрепче. Что это за мальчишка рядом с тобой? Как тебя зовут, пацан?» «Шут». «Пошёл ты, меня зовут». «А где Святоша? нагло оборвал улыбчивого наёмник. «О, не волнуйся, он где-то неподалеку. Пошел искать тебя». Черный шип сплюнул. «Что ж, значит, вот ему действительно повезло». Он перевел взгляд на танкуила «Я беру Большеротова, ты шута. Сдохнешь, ничего страшного». Арбитр кивнул. Наемник правой рукой снял с пояса топор, а в левой возник кинжал. Мимоходом взглянув на босса, он двинулся на Большеротова. Несколько мгновений спустя раздался привычный звон металла, скрестившегося с металлом. Тем временем улыбчивый оказался перед танквилом. Все его лицо, оказалось, превратилось в одну широченную ухмылку. Довольно неприятное зрелище, учитывая, что у охотника за головами были толстые влажные губы, на безвольном подбородке красовался отвратительный фурункул, а по щекам сбегали бесцветные жидкие бакенбарды. Назвать его уродливым означало оскорбить разом всех уродливых людей в мире. Он дважды ударил мечом по щиту. «Меня зовут Барри. Барри…» «Вообще-то мне плевать…» Танкуил рванулся вперед, используя все свои возросшие благодаря благословению силы, и нацелил меч в улыбчивого. Тот отразил нападение небольшим деревянным щитом, но после такого удара ухмылка мгновенно испарилась с его лица. Адаркар улучив момент, метнулся вправо и размашисто рубанул по ногам противника. Улыбчивый парировал удар и развернулся к танкуилу. Еще один выпад в лицо, и арбитр снова ушел вправо. Ему вспомнились слова его старого мастера-наставника о том, что лучший способ победить врага со щитом – это сделать его щит бесполезным. Всегда атаковать со стороны руки с мечом, не давая шанса заблокировать удар. Впрочем, улыбчивый быстро раскусил тактику противника и с ревом бросился на арбитра. Щит врезался Танквилу прямо в грудь, и меч охотника за головами засвистел над его головой. Даркарту удалось отразить удар, лишь резко отпрянув. Со вспышкой боли задница Танквила встретилась с землей, а уже через мгновение он неуклюже заметался, чтобы не быть зарубленным, наступающим улыбчивым, поднявшим щит и непрерывно размахивающим клинком. Хоть Танкуил никогда не был хорош в обращении с оружием, раньше ему удавалось одолевать куда более мастеровитых противников. Все дело в уловках. Как только улыбчивый подошел достаточно близко, Танкуил ударом ноги поднял тучу пыли прямо в уродливое лицо врага. «Ах, что за черт? взвыл охотник за головами. Танкуил метнулся вправо и сделал выпад. Атака цели не достигла, но зато он увидел, что соперник пытается протереть глаза. «Как тебя зовут?» Закричал на улыбчивого танкуил, чувствуя, как принуждение ледяной хваткой вцепилось в волю противника и ощутил наплыв пьянящего удовольствия от своего ментального превосходства. «Барри!» Еще один рывок вправо. еще один выпад. Сколько тебе лет?» «Я не знаю». «Снова рывок. Снова выпад». «Откуда ты родом?» «Из Королла. «Рывок. Выпад» как тебя зовут? Барри. Рывок, выпад. Сколько тебе лет? Я не... Рывок, выпад. Но в этот раз враг не парировал и не закрылся. Остриё меча Танкуила глубоко вошло в грудь улыбчивого, миновало ребра и пронзило легкое. Вопль боли быстро перешел в бульканье. Не тратя ни секунды, Танкуил вынул из-за пояса шарострел, перевернул его, взялся за ствол и со всей возросшей силой опустил тупую рукоятку на голову улыбчивого. Череп треснул, словно яичная скорлупа. С глухим ударом охотник за головами рухнул на землю и больше не шевелился. Алая кровь сочилась из дыры в его черепе, равно как густыми каплями падала с рукоятки шарострела. Танкуил мгновение оценивал картину, а затем вытер оружие об одежду улыбчивого. Подняв глаза, он увидел, что черный шип все еще обменивается ударами с Большеротом. Никому не удавалось взять верх. Оба атаковали, блокировали, парировали и уклонялись. Черный шип бился с жуткой гримасой на лице, пугающе отраженной, словно в зеркале, в чертах Большеротова. Танкуил прицелился из своего шарострела. В памяти всплыли слова торговца. Прицельно стреляет на расстоянии до 10 шагов. По прикидкам арбитра между ним и двумя дерущимися мужчинами было минимум шагов 15. Бах! Большаротый вскрикнул и отступил назад, когда металлический шарик попал ему в руку, а мгновение спустя топор черного шипа срезал ему нижнюю челюсть, выпустив фонтан крови. Охотник за головами тяжело упал, и шип вонзил оружие в его грудь. Тело дернулось и замерло. Черный шип упер одну ногу в труп и рывком высвободил топор, а затем одним резким движением рубанул по шее Большаротова, отделив голову от тела. Танкуил подошел ближе. Черный шип стоял, наклонившись над телом, а затем, выпрямившись, от души, плюнул на безжизненного Большаротова и присыпал песком, подгребая его ногой. Ты, мразь, нормального погребения не заслуживаешь. Даркхард хотел было спросить, откуда черный шип знал Большеротова, но вовремя отдернул себя. Использование принуждения на улыбчивом, да еще такое длительное, чуть не довело его до эйфории. Ему хотелось большего, хотелось снова почувствовать этот сладостный прилив удовольствия. Внезапно он осознал, что его руки дрожат, и поспешно сунул их в карманы плаща. Черный шип уставился на арбитра с привычным уже пустым выражением лица. Хороший выстрел. Рыкнул он и двинулся прочь. Танкуил кивнул в ответ. То, что он с 15 шагов попал именно в Большаротова, а не в черного шипа, было сущим везением, но наемнику об этом знать не следовало. из завесы пыли перед ними выскочил босс. В правой руке он все еще сжимал топор, а левую прижимал к груди. Он дышал тяжело, словно каждый вдох причинял ему боль. «Хорошая работа», – просипел южанин. Черный Шип кивнул. Зато ты покончил с крошкой Гарри. Парень я слышал силен как маслак. Слухи не врали, Шип. Мы что пропустили все веселье? Раздался голос Шустрого. Рядом с ним шагал Джазет, настороженная настолько, насколько беспечным казался Шустрый, даже при том, что в левой руке он держал уже снаряженный лук. Где вы черт подери были? Закашлявшись, поинтересовался босс. «А, ты знаешь, тропезничали с магистратом», — ухмыльнулся Шоустрый. «Ты в порядке?» — спросила танкуила Джезет. В ответ он лишь коротко кивнул, просто боялся заговорить, чтобы вопросы сами собой не хлынули изо рта. «Хорошо», — сказал босс и огляделся. «Где он?» «Не придет. И его стража тоже», — как обычно весело и задорно выдал Шоустрый. «Скажи спасибо моей мамке». «Кажись, она взяла старика за яйца. А нам, полагаю, лучше поскорее убираться». Босс снова зашелся в кашле, едва не согнувшись пополам и не отнимая руку от груди. Когда он, наконец, сумел распрямиться, его лицо исказилось гримасой, став еще мрачнее. «Двигаемся к главным воротам. Масла, Генри и Зелёный могут встретить нас там. Шустрый, отсюда ведешь ты. Йорл пересечем при первой же возможности. Хорошо». — Ага. — Хорошо. Внезапно раздался глухой стук, и босс сначала опустился на одно колено, а потом рухнул на землю, взметнув пыль. Из-за его широкой спины, прямо под правой лопаткой, торчала стрела с красным оперением. Танкуил озирался в поисках стрелка, когда до его уха долетел звон тетивы шустрого.